Глава третья. После нескольких дождливых дней, когда солнце появлялось из-за туч по-осеннему ненадолго, сегодняшнее утро было неожиданно холодным и ясным, а солнечные лучи пригревали шею. Но даже в нежном солнечном свете старый пасторский дом с темными, цвета сырой печенки, кирпичными стенами, под густо заплетшим их плющом, с тяжелым крыльцом и низко нависшим резным карнизом, выглядел угнетающе. Раскрытые чугунные ворота перед въездной аллеей были сорваны с половины петель и вросли в давно нестриженную живую изгородь, окаймляющую сад. Усыпанную гравием дорожку давно надо было бы прополоть. Трава на лужайке была кое-где повыдергана, а кое-где примята. Кто-то неумело пытался ее подстричь, к тому же явно тупой газонокосилкой. А цветочные бордюры с двух сторон являли взору путаницу из переросших хризантем и чахлых далей, полузадушенных сорняками. У края лужайки на боку лежала детская деревянная лошадка на колесиках. Единственный признак того, что в доме живут люди. Однако, когда они приближались к дому, с крыльца сошли девочка и маленький мальчик и остановились, не сводя с ней глаз. Должно быть, это дети Кэррисона. И по мере того, как Делглиш с Мессингемом подходили ближе, сходство проступало все заметнее. «Девочка, скорее всего, уже вышла из школьного возраста», — заключил Делглиш, Но выглядит едва 16-летней, только вот глаза по-взрослому недоверчивы. Темные прямые волосы, ее зачесные назад с высокого веснущатого лба, и заплетены в две разлохмаченные косички, перетянутые резинками, на ней выцветшие синие джинсы, постоянная униформа ее поколения, а поверх них светло-коричневый свитер, такой свободный, что мог бы принадлежать ее отцу. На шее у нее Делглиш рассмотрел что-то вроде плетеного кожаного ремешка. Грязные ноги — босы, на них видны бледные полосы от летних босоножек. Мальчик, при виде незнакомцев, придвинувшийся поближе к сестре, был не старше 3-4 лет от роду. Плотный, круглолицый, с широким носом и добрым нежным ртом. Его лицо было миниатюрной, более мягкой копией отцовского, с прямыми темными бровями над тяжелыми веками глаз. Он был в тугих синих шортах и неумело связанном свитере, к которому сейчас прижимал большой мяч. Крепкие ножонки торчали из низеньких красных резиновых сапог. Он крепче прижал к груди мяч и устремил на Делглиша пристальный и огорчительно осуждающий взгляд немигающих глаз. Делглиш неожиданно осознал, что практически ничего не знает о детях. Большинство его друзей были бездетны. Те же, у кого дети были, со временем стали приглашать его к себе тогда, когда их требовательное, возмущающее спокойствие, эгоистичное потомство находилось далеко от дома, в школе. Его единственный сын, Умер одновременно с матерью, прожив всего лишь 24 часа с момента рождения. Хотя сейчас он с трудом мог вспомнить лицо жены, оно вставало перед ним лишь во сне кукольные, словно восковые черты его сына над крохотным туго спеленутым тельцем, плотно сжатые веки, таинственное выражение существа, погруженного в абсолютный покой, были так ясны в памяти, так сегодняшние что иногда он задумывался, был ли это действительно образ его ребенка, на которого он смотрел так недолго, но так напряженно внимательно. Или же он, Делглиш, вобрал в себя обобщенный образ, прототип погибшего детства. Сын его сейчас был бы старше этого малыша, вступал бы уже в травматическую пору взросления. Адам давно убедил себя, что он рад тому, что ему не приходится это видеть. Но сейчас он вдруг понял, что существует огромная сфера человеческого опыта, которой, будучи раз отвергнут, он повернулся спиной, и что его нежелание признать существование этой сферы умаляет его как человека. Мимолетная боль утраты поразила его своей интенсивностью и он заставил себя осмыслить это чувство, столь незнакомое до сих пор и столь нежеланное. Неожиданно мальчик улыбнулся и протянул ему мяч. Делглиш даже растерялся, таким польщенным он себя почувствовал. Так бывает, когда бродячая кошка вдруг подходит, подняв хвост с трубой, и снисходительно разрешает себя погладить. Некоторое время они оба смотрели друг на друга. Долглиш улыбнулся малышу. В этот момент Мессингем подскочил и выбил мяч из пухлых ручонок. «Ну, давай!» — крикнул он. «Футбол!» Он повёл жёлто-синий мяч через лужайку. В тот же момент крепкие ножонки помчались вслед за ним. Скоро оба исчезли за углом дома, и Долглиш слышал тоненький, прерывающийся смех мальчика. Девочка смотрела им вслед — Лицо ее неожиданно заострилось от любви и волнения. Она повернулась к Делглишу. «Надеюсь, он не загонит мяч в костер. Огонь почти потух, но угли еще очень горячие. Я жгла мусор». «Не волнуйся, он человек очень осторожный, и у него есть младшие братья». Девочка впервые посмотрела на него очень внимательно. «Вы командор Делглиш, правда?» А мы Нелл и Уильям Керрисон. К сожалению, папы нет дома. Я знаю. Мы приехали повидать вашу экономку. Мисс Уиллард, кажется. Она дома? На вашем месте я бы не обращала внимания на то, что она говорит. Она ужасная лгунья и крадет у папы спиртное. А разве вы не хотите допросить Уильяма и меня? Женщина-полицейский приедет с нами, чтобы поговорить с вами обоими. Ну, как-нибудь, когда ваш папа будет дома. Я не хочу ее видеть. Я не против поговорить с вами, но не хочу видеться с женщиной-полицейским. Терпеть не могу соцработников. Женщина-полицейский не соцработник. Это одно и то же. Она людей осуждает, правда ведь? К нам сюда приходила одна, соцработник, когда мама уехала перед тем, как процесс был о том, кому детей оставить. Так она на меня и Уильяма смотрела, как будто мы нарушители общественного порядка, которых кто-то у нее на крыльце оставил. Ходила по всему дому, везде совала свой нос, делала вид, что восхищается, и просто пришла нас навестить. Женщины-полицейские, и полицейские вообще, никогда не делают вид, что просто пришли навестить кого-то. Никто ведь нам бы и не поверил, правда? Они вместе повернули и пошли к дому. Девочка сказала. «А вы выясните, кто убил доктора Лоримера?» «Надеюсь. Думаю, да». «И тогда что с ним будет? С убийцей, то есть?» «Он предстанет перед судом магистратов». Суд первой инстанции, рассматривающий дела о мелких преступлениях и проводящий предварительное слушание по более крупным делам. Если там решат, что доказательств достаточно, его передадут в Королевский суд. Там его будут судить. А потом? Если его признают виновным в убийстве, судья вынесет приговор о предусмотренном законом наказании по жизненном заключении. Это означает, что он будет долго сидеть в тюрьме, лет десять или больше. Ну это же глупо! Это же ничего не исправит! Не вернет доктора Лоримера! Это ничего не исправит, но это не глупо. Жизнь — наивысшая ценность для большинства из нас. Даже те, у кого кроме жизни почти ничего нет, и то хотят прожить ее до естественного конца, и никто не имеет права отнять ее у них. «Вы так говорите, будто жизнь — это что-то вроде мячика моего брата». «Если у Уильяма мячик отнять, то он будет знать, чего он лишился. А доктор Лоример даже не знает, что он что-то потерял». «Он потерял все те годы, которые мог бы прожить». «Но это все равно, что отнять мячик, который Уильям мог бы иметь. Это ровно ничего не значит. Просто слова. Предположим, он должен был так и так умереть на будущей неделе. Тогда он потерял бы всего семь дней». Нельзя сажать человека в тюрьму на 10 лет за какие-то 7 потерянных дней. Они могли бы оказаться вовсе несчастливыми днями. Даже если бы он был совсем старым человеком, и ему оставался бы только один день жизни, закон утверждает, что он имеет право прожить этот день. Предумышленное убийство это убийство. Девочка сказала задумчиво: "Я думаю, Это все было иначе, когда люди верили в Бога. Тогда убитый мог умереть, совершая смертный грех, и отправился бы в ад. Тогда семь дней могли бы все изменить. Он мог успеть раскаяться и получить отпущение грехов. Все эти проблемы легче решаются людьми, которые верят в Бога. Те из нас, кто не хочет или не может верить, должны делать все, что в наших силах, самым лучшим образом. Исполнение закона и есть то лучшее, что мы в силах сделать. Человеческая справедливость несовершенна, но иной юстиции у нас нет. А вы уверены, что не хотите меня допросить? Я знаю, папа его не убивал. Он не убийца. Он был дома со мной и Уильямом, когда доктор Лоример умер. Мы вместе уложили Уильяма спать в полвосьмого и еще побыли с ним минут двадцать. Папа ему «Медвежонка Пэдди» читал. Потом я пошла спать, потому что у меня голова болела, и я себя нехорошо чувствовала. И папа принес мне чашку какао. Он сам его сварил специально для меня. Он посидел со мной, читал стихи из моей школьной антологии, пока не подумал, что я заснула. Только я не заснула. Я притворилась. Он тихонечко вышел, почти в девять часов, но я и тогда еще не спала. «Сказать, откуда я знаю?» — Ну, если хочешь. — Потому что я слышала, как часы на церкви пробили девять. И папа как раз тогда ушел. И я лежала в темноте, думала. Он опять зашел примерно через полчаса, посмотреть, как я. Но я опять притворилась, что сплю. Так это снимает с папочки подозрение, правда? — Мы не знаем точно, когда умер доктор Лоример, но да, я думаю, скорее всего, снимает. — Если только я вам не солгала. «Полиции, правда, очень часто лгут. А ты?» «Я нет. Но, думаю, солгала бы, если бы считала, что это спасет папу. Понимаете, мне наплевать на доктора Лоримера. Я рада, что он умер. Он был нехороший человек. За день до его смерти мы с Уильямом зашли в лабораторию повидать папу. У него утром лекции там были, на курсах следователей, и мы решили зайти за ним перед ланчем. Инспектор Блейклок разрешил нам посидеть в вестибюле, а эта девушка, которая ему за конторкой помогает, хорошенькая такая, так она Уильяму улыбнулась и яблоко ему дала из своей коробки для завтрака достала. А тут доктор Лоример спустился по лестнице и нас увидел. Я знаю, что это он был, потому что инспектор Блейклок к нему по фамилии обратился. А он говорит, что это тут делают эти дети? Лаборатории не место для детей. А я говорю, я не ребенок". «Я мисс Элианор Керрисон, а это мой брат Уильям. Мы ждем отца». А он уставился на нас. Глаза такие, будто он нас ненавидит. Лицо белое и дергается. Говорит, «Ну, здесь ждать вам нельзя». И с инспектором Блейклоком очень плохо стал разговаривать. Не по-доброму. Когда доктор Лоример ушел, инспектор сказал, что нам лучше выйти оттуда, но Уильяму сказал, чтобы он не обижался и вынул у него из левого уха конфетку. «А вы знали, что инспектор — фокусник?» «Нет, я этого не знал». А хотите, я вам дом покажу до того, как отведу вас к мисс Уиллард? Вы любите дома смотреть?» «Очень люблю. Но, пожалуй, не сейчас». «Ну хотя бы гостиную посмотрите. Это у нас самая лучшая комната. Ну вот. Правда же, красивая?» Гостиную ни в каком смысле нельзя было счесть красивой. Это была мрачная комната, обшитая дубовыми панелями и перегруженная мебелью. Выглядела она так, будто ничто тут не менялось с тех самых пор, когда набожные, одетые в бомбазин дочери и жена викторианского пастора, сидели здесь, занятые шитьем для бедных своего прихода. Окна в перекрестии тяжелых храм и заросшие пылью занавеси темно-красного бархата, так успешно затмевали дневной свет, что делглиша сразу же охватила сумеречная промозглая сырость, с которой тщетно боролся едва теплившийся в камине огонь. Огромный стол красного дерева с букетом хризантем в банке из подворения стоял у дальней стены, а камин вычурное сооружение из мрамора, был практически спрятан за двумя невероятных размеров просевшими креслами и подтертым диваном эленор сказала с неожиданно официальной любезностью словно обстановка комнаты напомнила ей об обязанностях хозяйки я стараюсь чтобы хоть одна комната в доме выглядела прилично на случай приема гостей цветы очень хороши не правда ли это уильям составил букет садитесь прошу вас приготовить вам кофе это было бы очень мило но боюсь мы не можем ждать «Мы ведь здесь, чтобы повидать мисс Уиллард». В дверях появились Мессингем и Уильям, раскрасневшись от игры на свежем воздухе. Уильям левой рукой прижимал к себе мяч. Элеонор провела их через обтянутую зеленым сукном, усаженную медными шляпками, дверь в коридор и по коридору вглубь дома. Уильям, покинув Мессингема, трусил вслед за сестрой с мячом под мышкой. Пухлая ручонка тщетно цеплялась за ее туго натянутые джинсы. Остановившись у одной из неполированных дубовых дверей, девочка сказала ⁇ Она тут! ⁇ Она не любит, чтобы мы с Уильямом к ней заходили. Да и все равно от нее воняет, так что мы и сами не заходим. И взяв Уильяма за руку, она оставила их одних. Делглиш постучал в дверь. В комнате послышались быстрые какие-то скребущиеся звуки, словно в норе потревожили зверька. Потом дверь слегка приоткрылась, и темный глаз с подозрением глянул на них сквозь узкую щель. Делглиш произнес: э, «Мисс Уиллард, командор Делглиш, инспектор Мессингем из столичной полиции. Мы расследуем убийство доктора Лоримера. Можно войти?» Выражение глаз смягчилось. Она коротко, смущенно ахнула, и дверь широко распахнулась. Конечно, э, конечно же. Что вы можете обо мне подумать? К сожалению, я все еще в том состоянии, которое моя любимая старушка няня называла моим недомоганием. Но ведь я вас не ждала, а в эти утренние часы я обычно позволяю себе провести тихую минутку в одиночестве. Элеонор была права. В комнате действительно дурно пахло. Запах, как диагностировал Мессингем, любознательно втянув ноздрями воздух, был сложный. Пахло сладким шерри, несвежим нательным бельем и дешевыми духами. Невысокое голубоватое пламя лизало раскаленные до красна угольные брикеты, сложной высокой горкой в викторианском открытом камине. Окно, выходившее на гараж и заросший запущенный сад за ним было приоткрыто на самом верху, всего на пару сантиметров, несмотря на теплую погоду. И атмосфера этой комнаты тяжело обволакивала их обоих, словно засаленное меховое одеяло. Сама комната обладала какой-то пугающей, извращенной женственностью. Все казалось влажно-мягким. Крытые критоном сиденья двух кресел, ряд пухлых подушек у спинки викторианского шезлонга, коврик из искусственного меха перед камином. Каминная полка была в изобилии уставлена фотографиями в серебряных рамках, в большинстве своем изображавших священника в облачении и его жену. Очевидно, решил Делглиш, родителей мисс Уиллард, стоявших бок о бок, однако странным образом не вместе, на фоне самых разных, но одинаково неинтересных храмов. Главное место занимал кабинетный портрет самой мисс Уиллард, молоденькой, открывшей все свои зубы в жеманной улыбке, с густыми волосами, уложенными строго параллельными волнами. На стеной полке справа от двери стояла маленькая, вырезанная из дерева фигурка, лишенная рук богоматерь со смеющимся младенцем на плече. У ее ног горела свеча в стеклянном блюдечке, отбрасывая мягкий свет на нежное, склоненное лицо, на незрячие глаза. Делглиш подумал, что это должна быть копия, причем очень удачная средневекового музейного экспоната. Ее нежная красота подчеркивала безвкусицу комнаты и в то же время придавала ей некое достоинство, будто говоря, что существуют разные формы человеческого одиночества, человеческого страдания но одно и то же милосердие одинаково осеняет их все мисс уиллард жестом показала им на шезлонг мое маленькое убежище логово можно сказать весело проговорила она очень люблю пребывать в одиночестве видите ли Я объяснила доктору Керрисону, что соглашусь переехать в его дом, если только смогу пребывать в одиночестве. Это такая редкостная и прекрасная вещь. Вы не находите, дух человеческий без нее угасает. Взглянув на ее руки, Долглиш подумал, что ей, вероятно, не больше 45, хотя лицом она казалась много старше. Темные волосы, жесткие и сухие. Были завиты тугими кольцами и контрастировали с поблекшей кожей ее лица. Два тугих колбаска и локона над долбом заставляли предположить, что она едва успела выдернуть бегуди из волос, когда услышала стук в дверь. Но лицо ее было уже подкрашено, под глазами на скулах лежали два кружка румян. Губная помада всосалась в складочки вокруг поджатых накрашенных губ. Маленький костистый квадратный подбородок двигался как на шарнирах, словно у марионетки. Она не успела еще полностью одеться. стёганый халат из светоставленного нейлона с пятнами от чая и чего-то еще, похожего на яичный желток, был перетянут пояском. Из-под него выглядывала ярко-голубая нейлоновая ночная сорочка с грязноватой оборкой у горла. Мессингем не мог оторвать взгляда от мятых, округлой формы вздутий на хлопчатобумажных чулках у нее над туфлями, пока не догадался, что она просто натянула чулки задом наперед. «Я полагаю, вы хотите расспросить меня насчет алиби доктора Керрисона?» — сказала она. «Это же совершенно смехотворно, что ему нужна алиби». «Ведь он такой мягкий человек, абсолютно не способный на какое бы то ни было насилие. Но так случилось, что я как раз могу вам помочь. Он, вне всякого сомнения, был дома до начала десятого, а потом я видела его опять, и часа не прошло. Но все это лишь пустая трата времени. У вас совершенно замечательная репутация, командор Делглиш, но я должна сказать вам, что это преступление никакая наука не поможет раскрыть». «Не зря эти болоты называют черными. В течение многих столетий эта промозглая земля порождает зло. Мы можем бороться со злом, командор, но только не вашим оружием». «Но, может, мы все таки дадим и нашему оружию шанс», — возразил Массингем. Она взглянула на него с жалостью и улыбнулась. «Но все двери были заперты. Все эти ваши заумные научные средства не тронуты». «Никто не вламывался туда, и никто не мог оттуда выйти. И все-таки он был сражен. Это сделано не рукой человека, инспектор». «Почти наверняка это сделано тупым орудием, мисс Уиллард, Надержала его рука человека». «У меня нет сомнений на этот счет», — сказал Делглиш. «Наша задача — выяснить, чья именно. Я очень надеюсь, что вы поможете нам сделать это». «Вы ведете хозяйство у доктора Керрисона и его дочери, как я понимаю». Мисс Уилларду стремила на него взгляд, в котором сожаление о его глубоком невежестве было смешано с мягким упреком. «Я вовсе не экономка, командор. Ни в коем случае не экономка. Давайте скажем, что я гощу в этом доме и одновременно здесь работаю. Работающая гостья хозяев дома». «Доктору Керрисону нужно было, чтобы кто-то жил в доме и оставался с детьми, когда его вызывают на место убийства. К сожалению, это дети неблагополучной семьи. Старая грустная история. Вы не женаты, командир? «Нет». «Очень мудро с вашей стороны». Она вздохнула, выражая звучным вдохом и выдохом бесконечную тоску, бесконечное сожаление. Делглиш настойчиво продолжал. «Так что вы живете совершенно отдельно?» «В моей маленькой отдельной квартирке. Это гостиная, и рядом с ней спальня. И собственная кухонька за этой вот дверью. Я не покажу ее вам, потому что в данный момент она не вполне в том виде, как мне хотелось бы». «Каковы же точно ваши обязанности в этом доме?» Завтрак они готовят сами. Доктор, разумеется, не приезжает домой к ланчу, он ест в больнице. Нелла Уильямс съедает что-нибудь легкое, если она даст себе труд что-то приготовить, а я сама себе позабочусь. Потом я что-нибудь готовлю к вечеру, что-нибудь очень простое, никто из нас не отличается чревоугодием. Обедаем очень рано, из-за Уильяма. Это скорее не обед, а ранний ужин с чаем. В выходные дни всей готовкой занимаются Нелла и ее отец. Так что все складывается очень удачно». «Очень удачно для вас», — подумал Мессингем. Правда, Уильям выглядел довольно крепким и упитанным, но девочке лучше бы учиться, а не пытаться справиться практически в одиночку с этим безрадостным чудовищем — домом. «Интересно, как она уживается с мисс Уиллард?» И тут мисс Уиллард сказала, словно прочитав его мысли. «Уильям очень милый малыш. С ним совершенно не тяжело. На самом деле я его почти не вижу. Но Нелл очень трудная девочка. Очень трудная. С девочками ее возраста это часто бывает. Ей нужна материнская рука. Вам, конечно, известно, что миссис Керрисон сбежала от мужа год назад». С одним его коллегой по больнице. Это его просто канала. А теперь она пытается апеллировать в суд высшей инстанции, чтобы изменили решение, кому детей оставить. Чтобы ей детей отдали, когда будет слушаться дело о разводе. Это через месяц. Я уверена, только лучше будет, если ей детей отдадут. Дети должны жить с матерью. Ну, Нелл, конечно, уже не ребенок так что весь бой из-за Уильяма идет, не за Нел. А если вы меня спросите, то Нел никто из них и не любит вовсе. Она своему отцу только одно беспокойство доставляет. Досаждает ужасно. Ночные кошмары, истерики, астма. Он на будущей неделе в Лондон собирается на конференцию по судебной патанатомии. В понедельник уезжает, всего на три дня. Боюсь, она его дорого заплатить заставит за эту увеселительную поездочку. Невротичка, знаете ли, казнит его за то, что он ее братишку любит больше, чем ее. Хотя он сам-то, конечно, этого понять не может. Интересно, какой ход мысли привел ее к этому психологически гладенькому выводу, подумал Делглиш. Кстати, вовсе не обязательно неправильному, и он почувствовал острую жалость к Керрисону. Неожиданно Массингому стало нехорошо. Душное тепло и нечистый запах этой комнаты одолели его совершенно. Капля холодного пота упала к нему на блокнот. Пробормотав извинения, он шагнул к окну и потянул раму вниз. Она с минуту сопротивлялась, потом со стуком опустилась. В комнату ворвался прохладный живительный воздух. Слабый огонек перед резной фигуркой богоматери затрепетал и угас. Когда он снова взялся за блокнот, Делглиш уже расспрашивал мисс Уиллер о прошлом вечере. Она рассказывала, что приготовила на ужин рубленое мясо, картофель и зеленый горошек, а на десерт — блан-манже. Потом она сама вымыла всю посуду и, прежде чем уйти к себе, пошла пожелать всему семейству спокойной ночи. Они все были тогда в гостиной, но доктор Керрисон и Нелл уже собирались идти наверх укладывать Уильяма. Больше она их не видела и не слышала до начала десятого, когда пошла проверить, заложены ли щеколды на входной двери. Доктор Керрисон иногда забывает запирать на ночь и не всегда понимает, как она нервничает, ведь она спит совершенно одна на первом этаже. Теперь про такие ужасы пишут. Она прошла мимо кабинета, дверь была приоткрыта, и она слышала, как доктор Керрисон разговаривает по телефону. Потом она прошла к себе в гостиную и включила телевизор. Доктор Керрисон заглянул к ней незадолго до десяти поговорить о небольшой прибавке к ее зарплате, но разговор был прерван звонком телефона. Он вернулся минут через десять, и они провели вместе примерно полчаса. Приятно было, что представилась возможность поболтать вдвоем без вмешательства детей. Потом он пожелал ей спокойной ночи и ушел. Она опять включила телевизор и смотрела передачи почти до полуночи. Потом отправилась спать. Если бы доктор Керрисон вывел машину, она совершенно уверена, что услышала бы, так как окно ее гостиной выходит на гараж, построенный у дома. Впрочем, они могут увидеть это собственными глазами. На следующее утро она проспала и позавтракала только в десятом часу. Ее разбудил телефонный звонок, но о смерти доктора Лоримера она узнала только когда доктор Керрисон вернулся из лаборатории. Доктор Керрисон заехал домой ненадолго в начале 10 рассказать ей Неллу о том, что произошло, и позвонить в больницу, чтобы все звонки ему переадресовывались в регистратуру лаборатории. «Я знаю, что доктор Лоример обычно подвозил вас в Гайзмарш к 11-часовой службе в храме Святой Марии. Он, кажется, был одиноким и не очень счастливым человеком. Такое впечатление, что никто его толком и не знал. Я подумал, может быть, в общении с вами он нашел то товарищество и ту дружбу, которых ему, видимо, не доставало в общении с коллегами по работе. Мессингем поднял на нее глаза, любопытствуя, как она отреагирует на это прямое приглашение к саморазоблачению. Она, по птичьи прикрыла веки, По шее вверх, словно сыпь, поползли красные пятна. Пытаясь казаться кокетливой, она ответила. «Боюсь, вы подразниваете меня, командор. Вы ведь командор, верно? Странное такое слово, будто бы военно-морской чин. Мой покойный деверь служил в военном флоте, так что я немного разбираюсь в этих делах. Но вы заговорили о дружбе. Это подразумевает доверительность». Мне очень хотелось бы помочь ему, но сблизиться с ним было нелегко. И, конечно, сказывалась разница в летах. Я не очень намного старше, меньше, чем на пять лет, но эта разница очень много значит для сравнительно молодого мужчины. Нет, боюсь, мы с ним были всего лишь двумя отверженными прихожанами Высокой Англиканской Церкви на этих евангелистских болотах. А в храме мы даже не рядом сидели — Я обычно сижу на третьей скамье от кафедры, а он любил сидеть где-нибудь сзади. Высокая англиканская церковь, направление в англиканской церкви тяготеющее к католицизму, придает большое значение авторитету духовенства, таинствам, обрядности. Но долго лишь стоял на своем. И все же ему должно быть доставляло удовольствие общаться с вами. Он ведь заезжал за вами каждое воскресенье. Только потому, что отец Грегори просил его об этом. В Гайзмарш ходит автобус, но мне пришлось бы ждать целых полчаса, а так как доктор Лоример все равно проезжал мимо старого пасторского дома, отец Грегори предположил, что разумно было бы договориться и ездить вместе. Он никогда сюда не заходил. Я всегда была вовремя готова и ждала у ворот. Если у него отец болел или надо было выехать на место преступления, он предупреждал по телефону. Иногда ему не удавалось меня предупредить, и это было очень неудобно. Но я знала, что если он не подъехал без 20.11, значит, не приедет, и мне надо идти на автобус. Но, конечно, он обычно заезжал, кроме тех шести месяцев в начале года, когда он перестал слушать мессу. Однако в начале сентября он позвонил и сказал, что опять станет заезжать за мной, как раньше. Естественно, я не задавала ему вопросов по поводу этого перерыва. У каждого из нас бывают такие затмения души. Значит, он перестал ходить к мессе, когда начался роман с Доменикой Шофилд и возобновил посещение церкви, когда произошел разрыв. А причастие он принимал? Вопрос ее нисколько не удивил. После того, как снова начал слушать мессу с середины сентября? Нет, не принимал. Должна признаться, это меня немного беспокоило. Я обдумывала, не посоветовать ли ему поговорить с отцом Грегори, если что-то его беспокоит. Но это такой деликатный вопрос. И в самом деле это ведь меня никак не касалось. И она, разумеется, боялась его обидеть, подумал Мессингем. Ведь было так удобно, что ее подвозили в церковь. Значит, он вам иногда звонил. — сказал Делглиш. — А вы ему когда-нибудь звонили? Она отвернулась и принялась тщательно взбивать подушку. — О, Господи! Ну, конечно, нет! Зачем мне? Я даже не знаю его номера телефона. — Странно, что он ездил не в деревянскую церковь, а в Гайзмарш, — заметил Мессингем. Мисс Уиллард взглянула на него весьма сурово. — Вовсе не странно. Мистер Свофилд очень достойный человек, но он же привержен низкой церкви. Очень привержен. Болоты всегда были глубоко привержены евангелической церкви. Когда мой дорогой батюшка был здесь пастором, ему постоянно приходилось сражаться с приходским церковным советом из-за того, можно ли оставлять часть святых даров после причастия или нет. А еще я думаю, что доктор Лоример не хотел втягиваться во все эти деревенские церковные дела. Очень трудно не втянуться, если ты становишься постоянным членом церковной общины. Отец Грегори этого от него не ждал. Он понимал, что у доктора Лоримера отец очень старый и требует заботы. И очень ответственная работа. Между прочим, я очень огорчилась, что полиция не вызвала отца Грегори, «Кто-то должен был вызвать священника к телу погибшего», — Делглиш мягко возразил. «Он ведь уже несколько часов как умер, когда его обнаружили, мисс Уиллард. Но даже если и так, все равно ему нужен был священник». Она встала, словно давая понять, что беседа закончена. Делглиш был рад уйти. Он вполне официально выразил ей благодарность и попросил мисс Уиллард немедленно связаться с ним, если ей придет в голову что-нибудь представляющее интерес. Он и Мессингем были уже в дверях, когда она вдруг властно окликнула. «Молодой человек!» Оба детектива обернулись к ней. Адресуясь прямо к Мессингему, она произнесла тоном старорежимной нянюшки, распекающей воспитанника. «Будьте любезны!» «Закройте окно, которое вы без разрешения открыли, и зажгите погасшую свечу». Безропотно, словно подчиняясь давно забытым законам детской, Мессингем выполнил ее требования. Им пришлось самим отыскивать путь из дома, и никто не встретился им на этом пути. Когда в машине они пристегивали ремни безопасности, Мессингем не выдержал. «Господи, боже мой!» «Неужели Керрисон не мог найти никого более подходящего, чем эта старая ведьма, чтобы заботиться о детях? Она же грязнуля, пьяница, да к тому же еще и наполовину сумасшедшая!» Керрисону это не так-то просто сделать. Глухая деревня, огромный холодный дом и дочка, с которой не так уж легко справиться. Если приходится выбирать между такой вот работой и пособием по безработице... Большинство женщин в наши дни, скорее всего, предпочтут пособие. А вы на кострище посмотрели? Там ничего нет. Похоже, они время от времени сжигают кучу старой мебели, которая сложена у них в одном из каретных сараев, и садовый мусор. Уильям сказал, что Нелл разожгла костер сегодня рано утром. Так Уильям и говорить умеет? Спросил Долглиш. Еще как умеет. Но я не уверен, что вы смогли бы его понять, сэр. «А вы поверили мисс Уиллард, когда она подтвердила алиби Керрисона?» «Я готов поверить ей ровно настолько же, насколько миссис Брэдли или миссис Блейклок, когда они подтверждают алиби Брэдли или Блейклока». «Ну что тут можно сказать? Мы знаем, что Керрисон действительно звонил доктору Коллингвуду в девять и был дома, когда тот позвонил ему около десяти». Если мисс Уиллард будет держаться своих слов, он остается вне подозрений на этот час. А мне представляется, что это и есть критическое время. Но откуда ему-то знать об этом? А если бы он и знал, с чего бы он вдруг предположил, что мы сможем определить время смерти от точки до точки? Сидел с дочерью до девяти, а потом без чего-то десять заглянул к мисс Уиллард. Это очень похоже на попытку доказать, что он пробыл дома весь этот час. Но он, судя по всему, и был дома, раз ответил на тот звонок. И я не могу себе представить, как ему удалось бы попасть в лабораторию, убить Лоримера и вернуться домой в меньше, чем за 60 минут, если он пешком туда шел. А мисс Уиллард, кажется, вполне уверена, что машину он из гаража не выводил. Я думаю, он мог бы успеть, если бы пошел коротким путем, через стройку. Но и тут ему едва хватило бы часа. В этот момент в машине запищал радиотелефон. Долглиш ответил на вызов. С контрольного пункта в Гайзмарше сообщили, что сержант Рейнольдс из лаборатории ищет с ними связи. Получено заключение лаборатории стол-пола.